Глава двадцать вторая Герцог Роган де Сизор не дожил до свадьбы моей дочери. Примерно через пару месяцев после бала и отъезда кронпринца герцог впервые не явился на Большой Королевский Совет. Курьер передал мне записку, где он сообщал, что простыл, неважно себя чувствует, и просил простить его отсутствие на Совете. У него и раньше бывали дни недомогания, но пропустить королевский совет... Я заподозрила неладное и, отменив мероприятие, приказала подать карету. Должность королевы далеко не самая приятная и накладывает множество ограничений. Жизнь на вершине довольно четко регламентирована и обставлена бесконечными табличками с надписями «Нельзя», «Не положено», «Нарушение традиций» в том числе королева лишена возможности зайти кому-нибудь в гости на чашечку чая. За все эти годы из дворца с визитами я выезжала считанное количество раз и никогда не была в гостях в доме герцога де Сюзора. Не знаю, что я ожидала увидеть, но почему-то мне казалось, что частная жизнь герцога должна быть необыкновенной. Однако роскошный особняк, к которому мы подъехали, ничем особым не отличался от подобных домов других вельмож. Мой внезапный приезд произвел серьезную суматоху среди слуг, но обращать на это внимание я не стала, как и не стала ждать, чтобы хозяину дома доложили о моем прибытии, тем более, что это было бы бесполезно. В жарко натопленной комнате на огромной кровати под атласным балдахином терялся сухонький старичок. Его красные припухшие веки наполовину закрывали мутные глаза — Кожа казалась полупрозрачной, а руки, выложенные поверх пышного одеяла, выглядели как птичьи лапки. Пожилая горничная аккуратно промокала испарину на его лице белоснежной салфеткой. Рядом с окном в комнате стоял обильно накрытый стол, за которым с аппетитом перекусывали двое мужчин-лекарей. Когда дверь распахнулась и я вошла, один из них, тот, что был помоложе, подавился от неожиданности и сильно раскашлялся. Герцог был в сознании и даже неловко попытался привстать на кровати. Я замахала рукой, не позволяя ему этого. Говорить я не могла. От лекарственного запаха в комнате перехватывало дыхание. Мадам Минуаж, которая сопровождала меня, осмотрела больного, потрогала лоб, подержала за запястье, считая пульс, и, приложив ухо к груди, несколько минут вслушивалась в хрипловатое дыхание старика, Затем, пряча взгляд, слегка пожала плечами и тихонько сказала «Всё воле Божией, Ваше Величество!» Горло у меня было перехвачено таким обручем, что несколько мгновений я не могла говорить, но и разрыдаться при людях также не могла себе позволить. Подождав несколько мгновений, когда пройдет спазм, я попросила мадам Минуаша смотреть лекарства, которыми пичкали герцога. Я прекрасно помнила смерть своей свекрови и знала, что не позволю издеваться над дорогим мне человеком. Мадам Минуаш подошла к окну и некоторое время о чем то тихо разговаривала с докторами, расспрашивая их, разглядывая стоящие на отдельном столике флаконы, нюхая микстуры и даже попробовав на вкус пару из них. Я прекрасно знала, что мадам Минуаш вовсе не была великим лекарем, но из тех, кого я встречала в этом мире, она была лучшая» умная, чистоплотная женщина, которая продолжала учиться всю свою жизнь. Даже получив статус фрейлины королевы, она по-прежнему находила время для того, чтобы узнать новые свойства какой-нибудь микстуры, пользовалась королевской библиотекой с интересом, изучая старинные трактаты о медицине и даже достаточно четко представляла себе, где именно и какие органы находятся в теле человека с моего разрешения мадам несколько раз присутствовала на вскрытии трупов именно за это ее недолюбливали при дворе но именно к ней бежали придворные если предстояли сложные роды заболел ребенок или требовалась консультация достаточно сказать что ее лекарскому искусству я доверяла значительно больше чем всем остальным медикам государства ее отведенный в сторону взгляд сказал мне о многом мадам минуаж считала что надежды Нет. По моему требованию комнату покинули все. Неловко подобрав платье, я села рядом с герцогом и взяла в руки его сухую холодную лапку. Он был в сознании, но очень слаб. Периодически кашель сотрясал его худое тело, а когда приступ, пусть и не сразу, проходил, дыхание оставалось сиплым и свистящим. Самым странным оказалось то, что нам почти не о чем было говорить. Все государственные решения были не единожды обсуждены раньше. Я четко знала его мнение по тому или иному поводу. И сейчас, когда он дышал с таким трудом, отрывать последние минуты его жизни на разговоры об интригах и политике мне казалось неверным. Мы просто находились рядом друг с другом. Я машинально массировала костлявые пальцы, стараясь вернуть в них хоть капельку тепла. Герцог нарушил молчание первым. Вы одна из самых больших удач в моей жизни, Ваше Величество. Вы лучшее, что могло случиться с Луароном. Герцог говорил очень тихо, хриплым шепотом, опасаясь вызвать приступ кашля. Его пальцы неожиданно сильно впились мне в руку, и он добавил: Вы справитесь, моя королева. Господь наделил вас светлым умом. Расскажите, как прошел сегодня совет. И я рассказала. «Врала, без зазрения совести!» От моего голоса герцог несколько раз задремывал, а потом вновь просыпался, сотрясаемый кашлем. Я сидела с ним до тех пор, пока он не уснул крепко. Уезжая, оставила в доме мадам Минуаш и приказала слушаться ее во всем. «Мне было наплевать сейчас на правила этикета и запреты, потому вечером я вернулась в дом герцога». Он еще был в сознании, но уже не разговаривал, просто приоткрывал веки, И иногда тихонько стонал. Понимая, что он уходит навсегда, я приказала поставить кресло рядом с кроватью и вновь взяла его руку в свои. После полуночи герцог окончательно впал в забытье и через два часа покинул меня навсегда. Я вернулась во дворец, странно опустошенная. Где-то там суетились слуги, организуя похороны, убирая в траур завещанный мне дом. Где-то там обмывали тело покойного, и священники читали молитвы, прося Господа дать ему покой. А у меня и в голове, и в душе стояла странная, звенящая пустота, не пропускавшая ни слез, ни мыслей, ни чувств. Спать я не могла. Запретила входить к себе всем, даже детям. Бессмысленно бродила по пустой комнате или садилась в кресло и также бессмысленно таращилась в окно. Этот день... Выпадал из памяти целыми кусками. В какой-то момент я задалась вопросом, утро сейчас или вечер. За окном стояли сумерки, и я никак не могла решить, день уже прошел или только начинается. Вяло скользнула мысль о том, что верующим живется легче и проще. Им есть к кому обращаться в крайнем случае, и есть кого молить о милосердии. Я так и не могла решить, утро за окном или вечер. Почему-то этот вопрос тревожил меня все больше. Дверь в мою комнату распахнулась, вызвав одновременно и острый взрыв гнева и сильное раздражение. Я не хотела никого видеть. «Кто там?» В комнате стояли плотные сумерки, свечи никто не зажигал, и я не могла определить, кто возник в дверях. Слабый виден был только мужской силуэт. «Ваше Величество!» Я хотел бы разделить с вами горечь утраты. Я узнала человека, нарушившего приказ. «Пойдите прочь, Декунц. Я не хочу никого видеть». Дверь захлопнулась, и я попыталась вернуться в то состояние, без мыслей и эмоций, из которого меня так резко и безжалостно вырвали. Что-то мешало. Что-то совсем непонятное. То ли легкий шорох ткани, то ли еле уловимое движение воздуха. Внезапно я поняла, что генерал ослушался приказа и, захлопнув дверь, остался внутри. «Вы еще здесь?» «Да, Ваше Величество». Я помолчала скорее от растерянности, от непонимания, как он посмел. Потом раздраженно спросила. «Вы слышали мой приказ, Декунц? Убирайтесь и закройте дверь с той стороны!» «Вам нужно поесть, Ваше Величество» и отдохнуть. Вспышка гнева, которая просто пронзила меня, вылилась в очень странное решение. Пошарив по столу, я схватила первое, что попалось под руку, пустой кубок, в котором давно кончилась вода, и швырнула его в наглеца. Не попало. Продолжая бессильно шарить по столу, я хватала какие-то предметы и кидала в ту сторону, яростно приговаривая «Я вас, бабамц!» в Декунце полетел серебряный поднос на котором мне подавали взвар не долетев и шлепнувшись на пол он и произвел чудовищный грохот я вас казнить прикажу невзирая на шум и звон разбитой вазы в комнату никто так и не рискнул войти меня трясло от злости и раздражения невзирая на шум и звон разбитой вазы в комнату никто так и не рискнул войти меня трясло от злости и раздражения И вдруг я попала в плотное, даже тесное кольцо рук и оказалась прижата к царапающему лицо золотым шитьем мундиру. Декунц заговорил тихо, даже как-то монотонно. «Ваше королевское величество, умоляю вас, можете меня казнить, только прикажите принести хотя бы воды. Вы сидите здесь больше суток, и ваше отсутствие пугает детей. Дофин очень мужественный мальчик, но сейчас он прячется в своей комнате». Я несколько раз дернулась, пытаясь вырваться, и странным образом понимая, что не очень-то я и стараюсь. Живое человеческое присутствие разрушило странное состояние прострации, в котором я, оказывается, находилась так долго. Между тем фельдмаршал продолжал говорить. «Послезавтра состоятся похороны герцога де Сюзора. Кардинал Одли хотел уточнить некоторые детали. Ваша дочь испугана и отказывается от ужина». Мадам Вербент пришлось обратиться к мадам Минуаж за декоктом. Принцесса плачет и не может успокоиться. Чем больше он говорил, тем больше я приходила в себя с ужасом, понимая, что я даже не представляю, сколько времени прошло со дня смерти герцога. Насколько я выпала из реальности. Он вроде бы сказал, «Сутки? Сутки? Это сколько?» Я все еще очень плохо соображала. Фельдмаршал замолчал, продолжая все так же крепко держать меня. Сколько... Когда умер герцог? Я имею в виду, сколько дней прошло. Вы сидите в заперти, Ваше Величество, уже больше суток. Вы представляете, о чем сейчас сплетничают придворные? Боюсь, что даже послы уже отправили в свои страны сообщение о том, что вы смертельно больны или сошли с ума». Это было очень странно, но я уловила в его словах улыбку. Он что, подшучивает надо мной? Мысль была колкой и даже шокирующей. Похоже, сам герцог в это не верил, а просто передавал мне сплетни. Сейчас, когда я начала возвращаться в реальность, эта деталь показалась мне важной. Сам он не думал, что я сумасшедшая. «Отпустите меня, генерал. Пожалуйста». После моих слов прошло еще несколько мгновений. Он как будто размышлял, стоит ли выполнить мою просьбу. Потом скрипнул паркет, кольцо рук разжалось, и генерал сделал шаг назад. Освобождение не принесло мне особого удовольствия. Напротив, я почувствовала себя окончательно брошенной и никому не нужной. Какой-то странный инстинкт заставил меня протянуть в темноте руку, и вслепую сделать два небольших шага туда, где во мраке слышалось его дыхание. Пальцы коснулись золотого шитья мундира и жесткой ткани формы. Я сделала еще шаг, и, уткнувшись в это жестко шершавое, царапающее лицо шитье, почувствовала, как снова оказалось в плотном кольце его рук. Это принесло какое-то странное облегчение, и я, прижавшись щекой к мундиру, смогла, наконец, заплакать.